ЧАСТЬ ВТОРАЯ 1992 Глава 4. ЗАГАДКА Индепендент. Понедельник, 4 мая, 1992 год. Известный писатель проникает в тайну Девы. Автор приключенческих романов Дэн Шарп стремится разгадать одну из величайших морских загадок нашего времени. Шарп, автор бестселлеров «Око шторма», «Тихие воды» и «Спуск дредноута», вырос у моря и давно интересовался историей необъяснимого исчезновения. Впервые погрузившись в документальную прозу, он объясняет. «История девы завладела мной ещё в детстве, и я хочу пролить свет на это дело, пообщавшись с людьми в центре событий». 20 лет назад, зимой 1972 года, трое смотрители маяка исчезли из Корнуэльской башни в нескольких милях от Лэнс-Энда. После себя они оставили зацепки, запертая изнутри дверь, двое часов, остановившихся в одно и то же время, накрытый стол. Погодный журнал главного смотрителя описывает шторм у башни, но небо было необъяснимо чистым. Какой странный рок постиг этих обречённых людей. Шарп намеревается выяснить это. Он говорит: "В этой тайне есть всё, что нужно автору романов: драма, загадка, морские опасности, только всё это реально. Я верю, что любую головоломку можно решить. Это вопрос поиска в правильных местах. Готов поспорить, кто-то знает больше, чем мы думаем". Глава 5. Хелен Вот он какой, — подумала она, наблюдая, как он паркует неподалёку свой зелёный Моррис Майнер с выхлопной трубой, напоминающей табачную трубку. Хелен удивилась, что он водит такую машину. Он ведь должно быть богат, если то, что пишут на его книгах, правда, что он автор бестселлеров номер один. Она узнала его сразу же, хотя он не дал ей описание во время телефонного разговора. Может быть, ей... Стоило спросить перед тем, как пускать незнакомцев в дом, лишняя осторожность не помешает. Но это должен быть он. Тёмно-синий бушлат, хмурая сосредоточенность на лице. Словно он часами сидит, сгорбившись над рукописями, и света белого не видит. Он оказался моложе, чем она представляла. Ему не было и сорока. — Уйди, — рассеянно сказала Хелен, когда собака ткнулась носом в её ладонь. — Погуляем попозже. Они пойдут в лес бродить по влажным, опавшим листьям. При мысли об этом ей становилось спокойнее. О том, что наступит попозже. Писатель нес с собой брезентовую сумку, и она подумала, что там лежат чеки и зажигалки. Она представила его дом. Незастеленные кровати, спящие на столах кошки. На завтрак у него, наверное, Витабикс из надорванной коробки — Молоко закончилось, поэтому он наливает в них воду из-под крана. Он курит сигарету, думая о деве и набрасывая вопросы, которые хочет задать. Столько лет прошло, а она продолжает делать то же самое. Судить по внешнему виду, не имея больше ничего, критерии по которому она оценивает каждого нового человека. Пережили ли они утрату, как она? Понимают ли они, что она чувствует? были ли они с её стороны окна или, наоборот, в той немыслимой дали. Она не думала, что это важно, был или нет. Он ведь писатель? Он может вообразить. Хотя насчёт этого Хелен была настроена скептично. Насчёт его способности вообразить невообразимое. Она представляла это как падение, невесомость, неверие. Ожидание, что тебя поймают, но никто этого так и не сделал. Годы шли, шли, шли, она падала, и не было ни развязки, ни ясности, ни завершённости. Сейчас это слово «завершённость» стало модным среди людей, которые разрывали отношения или теряли работу, и она думала, какие же это простые и понятные вещи, от которых можно двигаться дальше. Они не выталкивают тебя за край и не заставляют падать. Каково это — отдать человека ветру? Ни следа, ни причины, ни ключа. Что мог представить себе Дэн Шарп, интересовавшийся линкорами, оружием и мужчинами, которые напивались в порту? Она хотела поделиться с людьми, пережившими то же, что и она, и понять их, и чтобы они поняли её. Она бы прочитала их утрату по лицам. Это не очевидная вещь, это горечи, смирения, призраки, от которых она так долго стремилась избавиться. Она бы сказала, «Вы же понимаете, да? Вы понимаете». И ей бы что-то сказали в ответ. Но если это невозможно, если она не получит доброту и понимание, то зачем всё это? Тем временем призраки продолжали скользить среди её вещей в шкафу заставляя её вздрагивать, когда по утрам она одевалась. Они жались по углам, обдирая кожу на пальцах. «У неё нет определённости», — говорили терапевты. Давно она их не посещала. А для определённости нужен хотя бы миллиметр, за который можно уцепиться ногтями. Он подошёл, открыл калитку, повозился заржавевшей задвижкой, закрывая её за собой. На кухне по радио играла «Скерброу Фейер», и у Хелен кружилась голова от этой песни, от её меланхоличности, от морской пены, батистовых рубашек и настоящей любви, скорее горькой, чем сладкой. Время от времени ей в голову приходили безумные мысли об Артуре и остальных, но в целом она приучилась держать их в узде. Какими секретами мог бы поделиться «Маяк»? Но тайны мужчин похоронены под водой, и её секреты тоже. После утраты ничего не изменилось. Песни продолжали писаться, книги — читаться. Войны не прекратились. Пары ссорились у тележки рядом с теска перед тем, как сесть в машину и хлопнуть дверью. Жизнь продолжалась. Безжалостно продолжалась. Время текло в своём обычном ритме. Приходы и уходы, начало и окончания потихоньку раны залечивались, если не думать о свисте в лесу за окраиной города. Сначала это был свист, издаваемый пересохшими губами. Но с годами он превратился в звенящую непрерывную ноту. Эта нота звучала и теперь одновременно со звонком в дверь. Хелен сунула руки в карманы кардигана и покатала катышки ниток пальцами. Ей нравилось, как они ощущаются, как забиваются под ногти. Чуть больно, но не слишком. Глава 6 Хелен. Входите. Пожалуйста, входите. Простите, у меня беспорядок. Как мило с вашей стороны не соглашаться, но это правда. Могу я предложить вам чай или кофе? Чай замечательно. Молоко, сахар. Конечно, в наше время у всех есть молоко и сахар. Моя бабушка любила чёрный чай с долькой лимона. Сейчас так редко кто пьёт. Пирог? К сожалению, не домашний. Значит, вы писатель? Как интересно. Никогда раньше не встречала писателей. Каждый говорит, что может написать книгу, не так ли? Я сама когда-то так думала. Но я не писатель. Я могу придумать, о чём написать, но не знаю, как рассказать это другим людям, и в этом, полагаю, вся разница. После того, как Артур умер, все говорили, что было бы хорошо, если бы я изложила свои переживания на бумаге и выбросила их из головы. Можете в это поверить? Вы же сами творческий человек. Разве создание чего-то заставляет вас чувствовать себя более цельным? Так или иначе, я никогда не написала ни строчки. Не уверена, что я бы хотела, чтобы незнакомцы прочитали то, что я напишу. Двадцать лет? Боже мой, трудно поверить. Могу я полюбопытствовать, почему вы выбрали нашу историю? Если вы надеетесь, что мой муж был похож на крутых парней из ваших книг, и что я расскажу вам о приключениях, кораблекрушениях и тому подобном, Подумайте ещё раз. Да, если верить слухам, история интригующая, но для меня человека изнутри, человека, который был так близок ко всему, всё воспринимается иначе. Но вы не переживайте на этот счёт. Нет, не надо. Я не против поговорить об Артуре. Тогда он как будто снова со мной. Если бы я пыталась притвориться, что ничего не произошло, я бы тронулась умом. Надо принимать то, что случается в вашей жизни». За эти годы я слышала, что Артура похитили пришельцы, убили пираты, шантажировали контрабандисты. Он убил остальных, или они убили его, а потом один другого, или сами себя, из-за женщины, долго, выброшенного на берег сокровища. За ними охотились привидения, их похитило правительство. Им угрожали шпионы, их проглотили морские змеи. Они стали лунатиками, кто-то один или все сразу. Они вели тайную жизнь, о которой никто не знал. У них были богатства, закопанные на южноамериканских плантациях, которые можно было найти только с помощью метки на карте. Они уплыли в Тимбукту, им там так понравилось, что они решили не возвращаться. Когда два года спустя пропал лорд Лукан, некоторые говорили, что он планирует встретиться с Артуром и остальными на необитаемом острове, по-видимому, в компании бедняк, исчезнувших в Бермудском треугольнике. Честное слово. Я уверена, что вам такая история понравилась бы больше, но, боюсь, всё это чепуха. Мы сейчас не в вашем мире, мы в моём. И это не триллер. Это моя жизнь». Пяти минут достаточно? Если сравнить пирог с часами, то пять минут — это размер куска, который я отрезаю. Передайте, пожалуйста, тарелку. Вот, приятного аппетита. Должна сказать, я никогда не умела печь. Считается, что женщина должна уметь. Не знаю, с чего бы. У Артура это получалось лучше, чем у меня. Вы знаете, что на подготовительных курсах они учились печь хлеб? Чтобы стать смотрителем маяка, надо многое уметь. Из всех башен, думаю, самое подходящее имя досталось епископу. Очень величественное. Оно напоминает мне о шахматной фигуре. Спокойной и величавой. По-английски шахматная фигура, слон, называется бишоп, епископ. Артур отлично играл в шахматы. Я с ним никогда не играла, потому что мы оба любили выигрывать и не привыкли поддаваться. Во время дежурства ему пришлось полюбить карты и игры, потому что свободного времени было в избытке. К тому же игра объединяет, будь то криббидж или партия в джинрами. А чай? Если смотрители что-то умеют, так это пить чай. Они выпивают по 30 чашек в день. На многих станциях есть правило. Пришёл на кухню — завари чай. Смотрители — обычные люди. Надеюсь, вы не разочаруетесь, когда поймёте это. Люди из внешнего мира, видя, что мы ведём довольно закрытый образ жизни, думают, что профессия овеяна ореолом тайны. Они думают, что быть женой смотрителя маяка очень романтично. В этом есть загадка. Но это вовсе не так. Если в двух словах я бы сказала, что вы должны быть готовы к долгим разлукам и коротким бурным встречам. Встречи — это как воссоединение далёких друзей прекрасное и одновременно трудная. 8 недель вы живёте своей жизнью, а потом в ваш дом приходит мужчина и внезапно оказывается хозяином, а вам приходится играть вторую скрипку. Некомфортно. Не похоже на традиционный брак. Наш точно таким не был. Скучаю ли я по морю? Нет, вовсе нет. Когда всё случилось, я не могла дождаться, когда же смогу уехать поэтому я переехала сюда, в город. Я никогда не любила море. Когда мы жили в коттеджах смотрителей, оно окружало нас, и везде, куда ни глянь, мы видели из окон только море. Временами казалось, будто я живу в аквариуме. Когда случался шторм и били молнии, зрелище было впечатляющим, и закаты тоже были красивые, но большей частью море серое, серое и огромное. И однообразное. Хотя я бы сказала, оно скорее зелёное, чем серое. Как шалфей. Или цвет, который называют «Оденили». Вы знаете, что «Оденили» означает вода нила. Я всегда думала, что это переводится как «никакая вода». Именно такие чувства вызывает во мне море. И я до сих пор так его воспринимаю. «Никакая вода». Сегодня утром оно такое же бессмысленное, чем в день, когда исчез Артур. Хотя мне стало легче. Время даёт возможность посмотреть на произошедшее с расстояния и не чувствовать то, что чувствовала тогда. Те чувства улеглись, они не владеют твоим разумом, как в самом начале. Странно, потому что временами меня не удивляет то, что обнаружили в башне. И я думаю, что их унесло и утопило бурное море. А в другие дни мне кажется это настолько невероятным, что я задыхаюсь. Слишком много деталей, от которых я не могу отмахнуться. Запертые двери и остановившиеся часы, они давят на меня. И если эти мысли приходят ко мне ночью, мне приходится заставлять себя прогонять их прочь. Иначе я не могу уснуть». Я начинаю вспоминать вид на море из нашего дома. Оно такое огромное, пустое и безразличное, что мне приходится включать радио для компании. Я думаю, то, что я сказала, то и случилось. Внезапно нахлынуло море, застав их врасплох. Бритва Окама, так это называют. Закон, согласно которому самое простое решение, как правило, оказывается верным. Если перед вами загадка, не надо усложнять её и делать из неё что-то большее, чем сумма её частей. Единственное реалистичное объяснение — Артур утонул. Если вы не согласны, вы пойдёте по всем этим причудливым тропам с призраками, теориями заговора и прочей чепухой, в которую верят люди о которой я уже рассказала. Люди поверят во что угодно — И если им дать выбор, они предпочитают ложь, а не правду, потому что ложь обычно более интересна. Как я сказала, море не интересно, особенно когда смотришь на него каждый день. Но их забрало море, в этом я не сомневаюсь. О маяке такого типа «Вы когда-нибудь были на таком маяке?» Нужно знать то, что он стоит прямо посреди воды. Это не станция на скале, когда вы живёте на острове, и у вас есть клочок земли, чтобы гулять. Держать огород, разводить овец или ещё чем-то заниматься. И это не материк, где вы живёте вместе с семьёй. И если вы не на дежурстве, вы можете поехать в деревню и вести обычную жизнь. А когда приходит ваша смена, просто выполняете свои обязанности. Маяк-башня просто стоит посреди моря. И у смотрителей нет другого места, кроме как внутри маяка или снаружи на площадке. Можете бегать по площадке с целью физической нагрузки, но очень скоро у вас начнёт кружиться голова. Ах да, простите. Площадка — это платформа чуть ниже входной двери, которая окружает маяк широким кольцом. Она возвышается над водой примерно на 20 или 30 футов. И на словах это много, но если вы окажетесь там, когда придёт волна, вам конец. Я слышала о смотрителях, которые рыбачили с таких платформ, наблюдали за птицами и даже читали книги. Уверена, что Артур тоже это делал, потому что он любил читать. Он говорил, что дежурство на маяке — это его время для обучения. И брал с собой справочники на разные темы, Романы, биографии, книги о космосе. Он увлёкся геологией, камнями и скалами. Он коллекционировал камни и разбирался в них. Говорил, что так можно изучить разные эры. Чем бы вы ни занимались, площадка — это единственное место на башне, где можно подышать свежим воздухом. Стены настолько толстые, что невозможно просто высунуть голову в окно. Видите ли, там двойные рамы на расстоянии трёх или четырёх футов друг от друга. Внешнее и внутренние На подоконник не присядешь. Можно выйти на балкон и прогуляться вокруг фонаря, но там мало места, не говоря уже о том, что вам потребуется очень длинная удочка. Это могло случиться с одним из них, и мне бы не хотелось гадать, с кем именно. Но это мог быть Артур. Поскольку ему нравилось проводить время вдали от людей в одиночестве, он это любил. Может быть, он вышел на площадку почитать книгу, ветер был спокойным, бал или два, а потом из ниоткуда плеснула большая волна и унесла его. В море такое случается. Вы сами знаете. Однажды такое было и с Артуром на Эдди Он только что стал ПС, помощником смотрителя. Он развешивал постиранные вещи, тут пришла огромная волна и сбила его с ног. К счастью, его поймал напарник, иначе я потеряла бы его намного лет раньше. Он испугался, но ему повезло. Что нельзя сказать о его вещах, он лишился их навсегда. Ему пришлось одалживать одежду у коллег, пока не пришла сменная вахта. Но такие происшествия не сказывались на Артуре. Смотрители маяка — люди неромантичные. Они не склонны нервничать или зацикливаться на чём-то. Суть этой работы заключается в том, чтобы сохранять хладнокровие и делать то, что нужно. Для этого Трайдент их нанимает. Артур никогда не боялся моря, даже в самые опасные дни. Он рассказывал мне, как однажды во время шторма вода брызнула в окно кухни. Не забывайте, что это 80 или 85 футов над уровнем моря. У подножья... Перекатывались камни, и вся башня содрогалась. Я бы перепугалась. Но не Артур. Он считал, что море на его стороне. Сходя на берег, порой он был не в своей тарелке, как рыба, вытащенная из воды. Да, именно так. Он не знал, что такое жить на суше, хотя знал, как жить в море. Прощаясь с ним перед возвращением на башню, я видела что он действительно очень радовался при мысли, что скоро её увидит. Не знаю, сколько книг об океане вы опубликовали, но писать историю о нём и писать о том, что он представляет собой на самом деле — это разные вещи. Море рассердится на вас, если вы не будете достаточно внимательны. Его настроение меняется по щелчку пальцев, и ему нет до вас дела. Артур умел предсказывать его поведение по облакам, По стуку ветра в окно. Он определял шесть или семь баллов просто на слух. Поэтому если человека с его опытом можно было застать врасплох, это доказывает, как внезапно оно может меняться. Может быть, у Артура было время крикнуть, и остальные прибежали к нему. Площадка скользкая, паника. И много ли надо, чтобы волна смыла всех троих? Запертая дверь? Непонятно, соглашусь. Могу высказать одно предположение. Входные двери отлиты из толстой пушечной бронзы, иначе они не могли бы противостоять ударам снаружи и легко могут захлопнуться. Но вот тот факт, что дверь была заперта изнутри, это меня гложет. Но на маяке двери запираются на тяжёлые железные засовы, которые идут поперёк и фиксируют их на месте. И я думаю... Есть ли вероятность, что засов мог упасть, когда дверь хлопнула особенно сильно? Не знаю. Если вы думаете, что это глупо, спросите себя, какие ещё версии вы можете придумать. И когда они будут крутиться у вас в голове ночь напролёт, выберите, какая вам нравится больше. Остановившиеся часы, запертая дверь, накрытый стол — всё это бередит ваше воображение, да? Но я смотрю на это с практической точки зрения. Я не верно. Кто бы ни дежурил на кухне в тот день, он, скорее всего, накрывал стол к обеду. Приёмы пищи на маяке очень важны. И смотрите ли привыкли к определённому распорядку. Только два прибора? Может быть, он просто не успел поставить третий? Двое часов, остановившихся в одно и то же время? Это удивительно, но не невозможно из разряда слухов, которые искажаются при передаче. Кто-то что-то придумал, а потом все в это верят. Просто злая выдумка недоброго человека. Я надеялась, что Трайдент объявит, что они утонули и избавит семьи от неопределённости. Но они так и не сделали этого. Моё мнение, что они утонули. Я счастливый человек, потому что у меня есть это мнение — Пусть даже оно не стало официальной версией, но мне это нужно. Дженни Уокер, жена Била, она бы не согласилась. Ей нравится неопределённость. Иначе она бы лишилась последней надежды на возвращение Била. Я знаю, что они не вернутся. Но люди справляются с горем по-своему. Нельзя говорить человеку, как ему горевать. Это очень личное дело». Но мне так жаль. Произошедшее могло бы объединить нас. Нас — женщин. Нас — жен. Но случилось всё наоборот. Я не видела Дженни с десятилетней годовщины, и даже в тот день мы не разговаривали. Мы не приближаемся друг к другу. Мне очень жаль. Ну уж, есть как есть. Хотя я стараюсь что-то изменить. Я верю, что люди должны делиться горем. Когда случается самое худшее, ты не можешь вынести это в одиночку. Вот почему я говорю с вами. Потому что вы сказали, что вам интересно выяснить правду. Полагаю, и мне тоже. Правда заключается в том, что женщины важны друг другу. Более важны, чем мужчины. И это не то, чтобы вы хотели услышать. Потому что эта книга, как и другие ваши книги, она про мужчин, не так ли? Мужчин интересуют мужчины. Но что касается меня, всё иначе. Те трое оставили нас, троих. И меня интересует то, что осталось. Что можно сделать, если это ещё возможно? Вы, писатели, я думаю, вы сделаете акцент на мистике. Но помните, что я не верю в эти штуки. Эти штуки? Ой, ладно, вы же писатель. Вы с этим работаете. За свою жизнь я поняла, что есть два типа людей. Одни слышат скрип в тёмном заброшенном доме и закрывают окно, думая, что это ветер, а другие слышат скрип в тёмном заброшенном доме, зажигают свечу и идут посмотреть. Глава 7 Myrtle Rice 16, West Hill, Бат Дженнифер Уокер. Castle Cottage, Mordheaven, Cornwall. 2 июня 1992 года. «Дорогая Дженни, давно я тебе не писала. Хотя я больше не жду твоего ответа, я не теряю надежду, что ты читаешь мои слова. Я предпочитаю толковать твоё молчание как знак мира между нами, если не прощение. Хочу рассказать, что я общаюсь с мистером Шарпом. Это решение далось мне нелегко. Как и ты, Я никогда не выдаю чужакам информацию о произошедшем. Трайденхаус дал нам инструкции, и мы им следуем. Но я устала от секретов Дженни. 20 лет — долгий срок. Я старею. Мне нужно многое отпустить. Многое, что я держала на плечах, много лет по разным причинам. И мне, наконец, нужно этим поделиться. Надеюсь, ты поймёшь меня. С наилучшими пожеланиями тебе и твоей семье, как всегда, Хелен. Глава восьмая. Дженни. После обеда пошёл дождь. Дженни ненавидела дождь. Она ненавидела грязь, которую приносят промокшие дети, а особенно Хана, с двойной коляской, и хуже всего, если она только что прибралась, и, честно говоря, вся эта возня не стоит того. Но и где же он? Опаздывает на пять минут. Какая грубость, — подумала она, — опаздывать на встречу к человеку, который не очень-то хотел увидеться. Она согласилась только из-за Хелен, только потому, что она не допустит, чтобы Хелен Блэк сказала неправду. Или пусть даже правду — и чтобы её слова напечатали в книге, которую прочитает весь мир. Он вроде бы популярен. Это её не впечатляет. Дженни не читает книги. Ей хватает удачи и судьбы два раза в месяц. Наверняка этот человек ожидает, что она расстелит перед ним красную дорожку. Неважно, что он опаздывает, он же богатый и знаменитый, поэтому может вести себя как хочет. А теперь он будет топтаться мокрыми ботинками по всему дому. Дженни считала неприличным просить гостей разуться. Они должны делать это без просьб. Её охватила привычная ненависть к дождю. Многие годы она переживала, что смена била может задержаться, и она не увидит его ещё дольше. И в ожидании его возвращения она зацикливалась на погоде, беспокоилась, не переменится ли она, сможет ли лодка дойти до маяка и забрать его. И чем дольше она ждала, тем хуже, казалось, становилась погода просто ей назло. Они собирались перебраться в Испанию, когда Билл выйдет на пенсию. На свои небольшие сбережения купить на юге домик с бассейном, глиняными горшками в патио и розовыми цветами у дверей. И дети приезжали бы к ним в отпуск. Дженни больше любила солнце. От дождя её настроение портилось. А в Англии дожди длились месяцами, и это вгоняло в депрессию. Ей бы понравилось жить в Испании, греть кости в тепле и по вечерам пить коктейль Брэнди Александр. И каждый раз, когда шёл дождь, он напоминал ей, что этим планом не суждено осуществиться. Письмо от Хелен валялось в мусорной корзине. Дженни надо было порвать конверт, не открывая. Каждый раз, когда письмо оказывалось в почтовом ящике, она говорила себе «Сожгу его, порву на кусочки, спущу в туалет». Но никогда этого не делала. Сестра говорила, что письма Хелен позволяют ей чувствовать себя ближе к Биллу, потому что это связующее звено, пусть даже она это звено ненавидит. Письма Хелен — доказательство, что всё это было на самом деле. Когда-то Дженни была замужем за Биллом, Они любили друг друга. Всё было хорошо. Это не сон. Телевизор в гостиной выключился. На середине серии она написала убийство. Дженни заставила себя встать с дивана и стукнуть его. Картинка восстановилась. Главная героиня пряталась в шкафу от преступника. Она подумала, я тоже могу это сделать. Спрячусь в буфете и притворюсь, что меня нет дома. Но этот Дэн Шарп может явиться в любую минуту. Если она не поговорит с ним, она не узнает, что наврала эта корова. Хотя Дженни все эти годы читала много всякой чепухи о Деве и знала, что нельзя верить всему, она считала, что её долг — оставаться неравнодушной. Увидев очередной рассказ в газете, она всегда звонила, чтобы поговорить с кем-то ответственным, высказать своё мнение и объяснить им, что было на самом деле. Это всё равно, что вступиться за члена семьи. Небо за окном мрачнело. а Вдалеке за крышами домов скользила полоска моря. И Дженни уцепилась за неё взглядом, как за спасательный круг. Ей нужно было это море. Нужна уверенность в том, что оно существует. Это всё, что осталось у неё, отбило. В плохую погоду море скрывалось из вида. И она начинала паниковать, представляя, что море ушло что она далеко от воды или оно высохло и кости её мужа выброшены на песок. Смотритель никогда не покидает маяк. Она сто раз слышала эти слова, когда Билл исчез. Тогда что же он сделал? С годами она привыкла к неведению. Так ей было даже комфортнее, словно в паре старых дырявых тапочек, от которых нет проку, но она никогда их не снимает. Что ж, Жена никогда не покинет своего мужа. Дженни никогда не уедет, пока она не узнает правду. И тогда, может быть, она сможет спать спокойно. Она услышала шаги гостя у порога, шарканье подошв и кашель курильщика. Он неожиданно стучит в дверь. Она сжимает трясущиеся руки. «Всё правильно», — вспоминает она. «Звонок сломался». Глава 9 Дженни. «Я бы раньше с вами встретилась, но проколола колесо. Жду зятя, чтобы он помог. Я в машинах не разбираюсь. Этим всем занимался Билл. Теперь его нет, и мне повезло, что кэрл и Рон живут рядом. Не знаю, что бы я без них делала. Не уверена, что справилась бы. Входите, пожалуйста. Я включу свет». Я стараюсь не чего по всему дому, потому что это дорого. Трайдент выплачивает нам пенсию, но эти деньги быстро кончаются. Я не могу работать, поэтому дополнительного дохода у меня нет. Да я никогда и не работала. Я занималась с семьёй, пока Билл был на маяке. Что ещё я могла делать? Я не знаю, с чего начать, имея в виду поиски работы. Не знаю даже, что я умею. Ладно, расскажите мне, что вы хотите узнать. У меня мало времени, жду мастера, который починит телевизор. Не могу жить без телека. Держу его включённым весь день для компании. Когда он выключен, мне одиноко. Больше всего я люблю викторины, особенно в красивых декорациях. Мне нравится семейная удача, потому что там яркий свет и призы, красочное шоу. Люблю такие. Я обычно оставляю телевизор включённым, когда ложусь спать, чтобы, когда я проснусь, кто-то сказал мне «доброе утро». Помогает отвлечься. Ночью хуже всего. Мрачная это тема, о которой вы хотите написать. Плохо вообще, что это случилось, не говоря уже о том, чтобы издать об этом книгу. Не знаю, зачем люди вообще читают о тёмной стороне жизни. В мире так полно всего плохого. Лучше бы писали о хорошем. Скажите вашим издателям. Наверное, хотите чего-нибудь выпить? У меня есть кофе, но чай закончился. Я не могу попасть в магазин без машины, а пешком ходить я не люблю. Да и всё равно я его не пью. Что, даже воды? Ну, как хотите. Это фотография нашей семьи на Данженесе. Моему внуку пять, а близнецам два. Потомство Ханны. Она не собиралась заводить их рано, но так уж вышло. Ханна моя старшая. И ещё у меня есть Джулия, ей 22, и Марк ему 20. Между девочками большая разница, потому что трудно было забеременеть, когда бил постоянно отсутствовал. Ой, я не чувствую себя слишком молодой для бабушки. Ощущаю себя старухой. Старше, чем я есть на самом деле. Я храбрюсь, потому что не хочу, чтобы они приходили и видели, что их бабуля всё время грустит, но это требует усилий. В день рождения Билла или на нашу годовщину мне хочется лежать в кровати. Нет желания даже встать и открыть дверь. Мне всё равно, жизнь продолжается или нет. Какая разница? Я никогда не преодолею то, что произошло. Никогда. Вы женаты? Не похоже. Я слышала, что писатели, они такие. Больше заняты тем, что у них в голове, а не тем, что снаружи. Никогда не читала ваши книги, понятия не имея, что вы пишете. По одной сняли фильм, да? Лук Нептуна? На самом деле я его смотрела. Его показывали на БИП перед Рождеством. Имеется в виду би си Неплохое кино. Ваше, да? «Ладно. Не знаю, почему вас интересуют наши дела. Во-первых, вы ничего не знаете о маяках и о людях, которые там работают. Вообще ничего. Куча народа суёт свой нос, но они не хотят сделать из этого развлечение. Вы не разгадаете эту тайну, что бы вы о себе не воображали. Мы любили друг друга с детства, Билл и я, вместе с 16 лет». Я никогда не была с другим мужчиной до Билла и после него тоже. Как по мне, мы всё ещё женаты. Даже сейчас, если я жду внуков на чай и не могу решить, сколько рыбных палочек купить в Safeway, я спрашиваю себя, что бы сказал Билл. Так мне проще. Никогда не понимала женщин, которые ссорятся с мужьями. Пилят и критикуют их перед другими людьми при всяком удобном случае. Например, он бросил грязную одежду на пол или плохо помыл посуду. Но это ноет без конца. Нет, чтобы порадоваться, что они могут быть со своими мужьями каждый вечер и что им не приходится по ним скучать. Как будто это имеет какое-то значение — стирка посуда. Жизнь не про это. Если вы не можете не обращать внимания на такие вещи, с вами что-то не так. Вам не стоит выходить замуж. Что вам рассказать о Билле? Во-первых, он недолюбливал чужаков, которые совали нос не в своё дело. Но этого мало поможет, да? Биллу с детства суждено было стать смотрителем. Его мать умерла, когда он был младенцем. Такое горе. Она умерла в родах, и у него остались только отец и братья. Его отец был смотрителем маяка, дед и прадед тоже — Билл был младшим из троих братьев, и у него не было другого пути. Надо сказать, он протестовал. А в глубине души я думаю, что он хотел быть кем-то другим. Но у него никогда не было этой возможности, потому что его никто не спрашивал. У него не было никакой власти в семье. Никакой. Он всегда старался угодить другим людям. Говорил мне, «Джен, я просто хочу жить легко». И я ему отвечала, что для этого есть я, я буду делать его жизнь легче. У нас обоих было трудное прошлое, и это нас объединило. Нам не надо было ничего объяснять друг другу. Люди обычно принимают комфорт как должное. Например, хороший дом или горячая еда. Мы хотели лучшего для наших детей. Очень старались делать всё правильно. Поначалу нам везло. Нас отправляли на береговые маяки, где можно было жить вместе, или на скалы, где тоже давали дом для всей семьи. Когда мы познакомились, я сразу же сказала Биллу, что не люблю быть одна. Хочу всегда быть с кем-то. И если ты станешь моим мужем, так мы и будем жить. Нам предоставляли жильё, но я знала, что однажды мы попадём на башню. Я очень боялась этого потому что тогда мне придётся проводить много времени одной, воспитывая детей, как будто я из этих бедняк, матерей-одиночек. На башнях обычно хотят работать мужчины без семей, как временный помощник Винс. Ему неком было заботиться, поэтому его всё устраивало. Но не нас. Мы были против. Я так злилась. Мы же никогда не хотели попасть на эту ужасную башню, но всё равно там оказались. И посмотрите, что из этого вышло. Дева хуже всех, потому что она так далеко, она такая уродливая и угрожающая. Билл говорил, что она мрачная и затхлая, и что у него плохое чувство, плохое тягостное ощущение, так он говорил. Конечно, я часто об этом вспоминаю. Жаль, что я его не расспросила подробнее, но я обычно меняла тему, не хотела, чтобы он расстраивался. Я не любила, когда на берегу он слишком много думал о башне. Хватало того, что он и так проводил там много времени. Мы так долго ждали его возвращения, что дома он должен был быть с нами во всех смыслах. Вечера перед отъездом Билла были хуже всего. Я начинала грустить, стоило ему ступить на берег, и напрасно, потому что я не радовалась его присутствию как следует. Я слишком много думала о том, что он снова уедет. Мы всегда проводили последние вечера одинаково. Сидели рядышком на диване и смотрели за валенку или какую-нибудь другую передачу, которая не заставляла нас думать. Перед отъездом Билл сказал, что у него ощущение, так он называл это чувство нервозности и печали. Говорил, что так бывает у моряков, когда они возвращаются на корабли после отпуска дома, и им нужно несколько дней, чтобы приспособиться а до этого они чувствуют, как будто не живут реальной жизнью. Убило оно начиналось ещё до выхода из дома. И это ожидание отъезда было почти таким же плохим, как сам отъезд. Он смотрел в окно и видел, что дева ждёт и ждёт его. И когда темнело, она загоралась, как будто говоря, «Ага, ты? Ты думал, я забыла о тебе, да? Вовсе нет». Для нас это было хуже всего — видеть её. Было бы лучше, если бы мы жили подальше. Мы проверяли прогноз погоды в надежде, что смена отложится. Мы одновременно надеялись на это и нет, потому что тогда ожидание стало бы ещё дольше. Я готовила ему любимое блюдо — мясной пирог и рулет, мороженое на десерт — и приносила на подносе, чтобы он мог поставить себе на колени — но он мало ел из-за этого ощущения. У меня был календарик, где я вычеркивала дни до его возвращения. Дети помогали мне занять себя. Когда Хана была маленькой, мы служили на береговом маяке, но остальные дети этого не застали. Бил получил назначение на башню, когда Джулии было всего несколько месяцев, и я осталась одна с пятилетней дочерью и новорождённой, у которой были колики. Трудно было. Каждый раз, когда я видела деву, я так злилась. Стоит себе такая самодовольная. Нечестно, что он с ней, а не со мной. Мне ведь он больше нужен. Хане нравилось, что её отец — смотритель маяка. Это выделяло её среди других. Отцы её друзей работали почтальонами или продавцами. Ничего плохого, но не очень интересной профессии, да? Она говорит, что помнит его, но я сомневаюсь. Думаю, самые первые воспоминания могут быть очень сильными и повлиять на всю жизнь. Но нельзя им полностью доверять. К возвращению Била на берег я покупала его любимые продукты и делала шоколадные конфеты. Такой у меня был ритуал. Я не хотела ничего нового. Он должен был знать, что его ждёт дома и что для него всё подготовлено. Как я, я тоже была готова. Это мелочь, которую поддерживают брак. Ничего не стоит, но говорят человеку, что его любят и ничего не просят взамен. Понятия не имею, что случилось с моим мужем. Если бы дверь осталась открытой, или если бы они взяли лодку, или если бы исчезли штормовки и резиновые сапоги, я могла бы поверить, что Билл потерялся в море. Но шлюпка осталась на месте, вещи тоже, а дверь была заперта изнутри. Подумайте только. Лист пушечной бронзы не может сам себя закрыть. А ещё часы и накрытый стол. С этим что-то не так. Накануне, 28 числа, Билл вышел на связь по радио. Он сказал, что надвигается шторм что надо смениться в субботу. У Трайденхаус есть качественная запись этой передачи, хотя я готова поспорить, что они не дадут вам её прослушать. Трайден держит свои секреты при себе. Они не любят болтать о произошедшем, потому что для них это явно больная тема. Но Билл сказал, «Давайте сделаем это завтра. Пришлите утром лодку Джори». И они сказали, «Хорошо, Билл, «Сделаем. Я понимаю, что думает Хелен. Она считает, что их унесла большая волна. Меня это не удивляет, потому что ей никогда не хватало воображения. Но я знаю, что это неправда. Я никогда не забуду голос Билла по радио. То, что он сказал. И как сказал. Его голос звучал совершенно обычно. Единственной странностью было то, что он сделал паузу в конце, перед тем, как дать отбой». Знаете, когда смотрите телевизор, и изображение на секунду пропадает, а потом прыгает вперёд. Вот так-то было. Я человек, что если? Что если в тот день, когда они исчезли, море было спокойным? Что если била, забрали? Я не знаю, что. Я не хочу ничего сказать. Все возможные варианты, что произошло, что они чувствовали, кто там был, сделали это кто-то из них. Я думаю об этом каждый день, но всегда возвращаюсь к одному и тому же. Звучит безумно, если произнести это вслух. Но я в это верю. Маяк на башне, один вдалеке, словно овца, отбившаяся от стаи. Легкая добыча. Вы не производите впечатление человека, которого это интересует. Мне наплевать. Скажу одно. Если вы потеряете человека, который был для вас целым миром, то увидите, как легко провести черту и сказать «всё кончено, его больше нет». Я до сих пор слышу голос мужа. Слышу его, будто он рядом. Когда я блуждаю в темноте, я слышу, как бил в доме зовёт меня, как будто он на заднем дворе чинит велосипедную цепь и спрашивает меня, не хочу ли я чашку кофе. Я знаю, что это невозможно. Мы не там, где жили раньше. Я переехала в новый дом. Он бы не нашёл меня. Мы не могли остаться в том коттедже, он для семей смотрителей, а не для семей пропавших смотрителей. И всё равно... Чувство такое, как будто я смирилась, что он не вернётся. Мне грустно при мысли о том, что он придёт к нашему дому, только меня там нет. Но сторож, присматривающий за коттеджами девы, скажет мне. Вот какие фантазии крутятся у меня в голове. хелен другая. Она слишком холодная и прямая. Вот почему я уверена, она не сказала вам правду. Не думаю, что она понимает значение этого слова. Всё время, что я её знаю, она была хороша только во вранье. Хеллен пишет мне письма и отправляет рождественские открытки, но напрасно утруждается. Я их не читаю. Я была бы счастлива никогда больше о ней не слышать». Думается, ей не помешал бы друг с учётом того образа жизни, который она вела раньше. Но Хелен никогда об этом не говорила. Мы жили дверь в дверь. Мы могли бы быть близки. Как обычно бывают жены-смотрители по всей стране, которые заботятся о семьях и берут руководство в свои руки, когда мужья далеко. Мы делаем своё дело на берегу, а они — на башне. Это правило, по которому мы жили. Те кто служил на маяке. Но не Хелен. Она думала, что она особенная, слишком важная, как по мне, с этими дорогими шарфами и ювелиркой. Я думаю, если бы у меня была куча денег, я бы всё равно выглядела обычной, потому что это идёт изнутри. Да? Красота. Я никогда не чувствовала себя хорошенькой. В обычной жизни мы бы никогда не соприкоснулись. Мне жаль, что наши дороги пересеклись. Несчастье хелен, что она ни во что не верит. Без веры я бы давно уже погибла. Я до сих пор иногда думаю о смерти, потом вспоминаю о детях и не могу. Если бы я была уверена, что встречу там била, то, может быть, может быть, но не сейчас. Я должна поддерживать свет. Трайден Хаус однажды намекнул, что Билл сделал это специально. Что он сел на французский корабль и уехал, чтобы начать новую жизнь. Сейчас я уже не злюсь, но тогда я еле сдержалась, чтобы не устроить сцену. Билл никогда бы так со мной не поступил. Он бы никогда не оставил меня одну. О, в дверь стучат. Пришёл мастер ремонтировать телевизор. Это всё? Приходите ещё, если что-то нужно. Я не могу разрешить вам остаться, потому что я нервничаю, когда мне приходится делать два дела одновременно. А я должна заняться мастером. Надеюсь, он починит телевизор. Потому что вечером показывают «давай потанцуем». Ненавижу, когда картинка плохая. Глава 10хелен Каждое лето, в его день рождения или около того, она совершала паломничество. Оставляла собаку у подруги и садилась на поезд до ближайшей станции, которая находилась в получасе от берега, а остаток пути ехала на такси. Ничего не меняется. Всё по-прежнему. Жизнь бурлит на поверхности, а сама земля существует в своём медленном ритме. Вечно и беспристрастно Катятся к берегу терпеливые волны Трепещут, словно китайский веер Листья бука Хелен свернулась с центральной улицы на боковую машкара сбивалась дрожащими облачками от изгородей Исходил сильный аромат лесного купыря Тёплые тени осеняли её путь Оранжевое солнце исчерчивали тёмные стволы деревьев. Она прошла указатель на мартхевенское кладбище. Покосившиеся могильные камни неровными рядами спускались к мысу, а дальше простиралось море во всей своей ослепительной синеве. Могилы здесь никогда не было, только скамья на берегу и надпись «Артур Блэк», «Уильям Уокер», «Винсен Борн», Мужья, отцы, братья, сыновья, возлюбленные. Ярко сияет милосердие отца нашего от его маяка во веки веков. Филипп Пол Близ, Псалом 335. Она много раз слышала, как Артур поёт этот псалом. Он сидел в ванне, и мелодия вытекала из клубов пара Она гудела над раковиной, пока он намыливал лицо или на кухне, когда он жарил полоски бекона и нарезал хлеб на толстенные ломти. Пусть горят нижние огни, посылая отблеск через волну. Он приходил домой, пахнущий водорослями, и садился в кресло похрустеть чипсами со вкусом сарсенс. Сарсенс — британская марка солодового уксуса. У него были огромные ладони с потрескавшейся, как глина кожей, и тёмными кругами вокруг ногтей. Артур ловил рыбу голыми руками. Было такое? В нём была какая-то магия, морская магия. Он наполовину человек, наполовину дитя солёной воды. Поначалу она не знала, что выйдет за него замуж, пока он не повёз её кататься на лодке. И тогда она посмотрела на него и всё поняла. Просто поняла. Там он был другим. Это трудно объяснить, но всё в нём стало понятно. Указательный столб показывал направление к посёлку Смотрителей, за которым извилистая тропинка сужалась под напором зелени. Обочину захватили заросли примулы и крапивы, а дальше надо было подняться в гору, и являлась Дева. Башня возвышалась над Кобальтовым морем, тонкая линия, словно нарисованная пером. Хелен подумала, что летом по этой дороге ходят туристы, исцарапав ноги терном и фиалкой собачьей. Они добираются до этого места и издалека восхищаются маяком, серебряной полоской на серебряном зеркале, а потом уставшие бредут обратно, мечтая выпить что-нибудь холодное и больше не вспоминают о деве. Впереди на пёстрой лужайке виднелась металлическая табличка «Маяк – Дева. Доступ запрещен». Сюда допускались только жильцы. Тропинка была слишком узкой и извилистой даже для того, чтобы сюда мог заехать мусоровоз, поэтому у ворот стояли пластиковые корзины с номерками, подписанными белой краской. Это здесь Хелен каждый год надеялась его увидеть. Увидеть, как он идёт к ней. Может быть, с ним будет ещё кое-кто. Две тени с поднятыми руками, и она помашет им в ответ. Ей оставалось надеяться только на это. Что люди, любившие друг друга, в конце концов найдут путь домой.